Камилла была молчаливым ребенком. В детстве она говорила еще меньше, чем сейчас. Мать заставляла ее учиться музыке, а она это ненавидела. Однажды, ее учитель опаздывал, она взяла толстый маркер и нарисовала по пальцу на каждой клавише. Мать едва не свернула ей шею, а отец, чтобы успокоить страсти, в следующие выходные привез адрес художника, который раз в неделю занимался с детьми. Прошло совсем немного времени, и отец Камиллы умер, а она окончательно замолчала. Камилла не разговаривала даже на уроках рисования с господином Доутоном. Про себя она называла учителем седу Гетон, хотя очень его любила. Старый англичанин, не обращая внимания на эту странность Камиллы, обучал ее технике рисования, задавал темы и сюжеты. Он показывал, Она повторяла, кивая головой в знак согласия или несогласия. Только с этим человеком в его доме Камилле было хорошо и спокойно. Даже ее немота, казалось, устраивала обоих. Учителю не приходилось напрягаться с французским, а Камилла и так была собраннее всех остальных учеников. Все-таки наступил день. Другие дети уже ушли. Когда Доутон нарушил их молчаливый уговор и заговорил с девочкой, которая что-то рисовала пастелью в своем альбоме. «Знаешь, кого ты мне напоминаешь, Камила? Она помотала головой. «Китайского художника по имени Джуда. Хочешь, я расскажу тебе его историю?» Она кивнула, но он в это время отвернулся, чтобы выключить чайник. «Не слышу ответа, Камила. Ты что, не хочешь послушать?» Теперь он смотрел на нее в упор. «Отвечай, девочка!» Она метнула в него недобрый взгляд. «Итак?» «Да», — выговорила она наконец. Он удовлетворенно прикрыл глаза, налил себе чаю и сел рядом с ней. У Джуда было очень счастливое детство. Он был принцем из династии Мин. Его семья была очень богатой и очень могущественной. Его отец и дед были знаменитыми художниками и каллиграфами, и маленький Джуда унаследовал их талант. Представь себе, однажды, когда ему было всего семь лет, он нарисовал цветок, простой цветок лотоса на пруду. Рисунок был так прекрасен, что мать Джуда решила повесить его в гостиной. Она утверждала, что от рисунка веет свежим ветерком, что можно даже вдохнуть аромат цветка, проходя мимо. Представляешь? Даже аромат. А ведь матушка Джуда знала толк в живописи. Ее муж и отец были художниками. Он снова поднес чашку к губам. Вот так и рос, да. Беззаботно в холле и неге, твердо зная, что однажды он тоже станет великим художником. Увы, когда юноше исполнилось восемнадцать, Власть в стране захватили маньчжуры. Они были жестокими и грубыми людьми и не жаловали художников и писателей. Они запретили им работать. Конечно, ты догадываешься, что ничего ужаснее они придумать не могли. Семья Джуда потеряла покой, а его отец умер от горя. И тогда его сын, проказник, любивший смеяться, петь, говорить глупости и читать стихи, совершил невероятное. «Ой, поглядите, как кто к нам пришел!» Учитель переключился на кота, вспрыгнувшего на подоконник, и нарочно завел с ним долгую дурашливую беседу. «Что он сделал?» Прошептала, наконец, Камилла. Господин Доутон спрятал улыбку в кудлатой бороде и продолжил, как ни в чем не бывало. «Он сделал невероятное, и ты никогда не догадаешься, что именно» он решил замолчать навсегда. Навсегда, понимаешь, поклялся, что ни одно слово не слетит с его уст. Ему были противные окружающие, в угоду маньчжурам, отрекавшиеся от своих традиций и веры, и он больше не желал с ними общаться. «Пусть отправляются к дьяволу все, эти рабы, эти трусы!» И тогда он написал слово «немой» на дверях своего дома. А если кто-то все-таки пытался с ним заговорить, он раскрывал перед лицом веер, на котором тоже было написано мой, и махал им во все стороны, пока его не оставляли в покое. Девочка слушала как завороженная. Проблема в том, что никто не может жить, совсем никак не выражая свои мысли, чувства и желания. Никто. Это невозможно. И тогда в голову Джуда Ему, как всем людям, тебе и мне, в том числе, было что сказать, пришла гениальная мысль. Он отправился в горы, подальше от предавших его людей, и начал рисовать. Отныне, — решил Джуда, — именно так он будет самовыражаться и общаться с остальным миром, через рисунки. Хочешь посмотреть? Он снял с полки большой черно-белый том и положил книгу перед Камилой. Взгляни, как прекрасно и как просто. Всего одна линия, перед тобой цветок, рыба, кузнечик. Посмотри на эту утку, какая она сердитая, и на горы в тумане. Обрати внимание, как он изобразил туман. Так, словно это сплошная пустота. А эти цыплята, они такие милые, что хочется их погладить. Его тушь подобна пуху, она нежна. Камила улыбалась. «Хочешь, я научу тебя так рисовать?» Она кивнула. «Так хочешь?» «Да». Когда все было готово, и он показал ей, как держать кисточку и объяснил всю важность первого штриха, Камила впала в задумчивость. Она не совсем поняла своего учителя и считала, что рисунок должен быть выполнен в одну линию, не отрывая руки от бумаги. Это было невозможно. Она долго думала, какой сюжет выбрать, оглядывалась вокруг себя и, наконец, протянула руку к листу. Она провела длинную волнистую линию, нарисовала выпуклость, клин, еще один, повела кисточку вниз зигзагообразным движением и вернулась к первой волнистой линии. Учитель не смотрел в ее сторону, и она смухлевала. Оторвав кисточку от бумаги, добавила к рисунку жирную черную точку и шесть маленьких штрихов. Она предпочла ослушаться. Нельзя же было оставить кота без усов. Малькольм, послуживший ей моделью, по-прежнему спал на подоконнике, и правдолюбка Камила закончила рисунок, заключив кота в тонкий прямоугольник. Она встала и отправилась гладить Малькольма. А когда обернулась, заметила, как странно, почти зло смотрит на нее учитель. «Это ты нарисовала?» «Значит, догадался, что она несколько раз отрывала кисточку от бумаги». Она наморщила нос. «Так что, Камила?» «Это ты нарисовала?» «Да». «Иди сюда, прошу тебя». Она подошла, несколько смущенная, и села рядом. Он плакал. «То, что ты сделала, просто великолепно. Кажется, что твой кот вот-вот замурлычет». «Ох, Камила. Он достал огромный в пятнах краски носовой платок и шумно высморкался. «Слушай меня внимательно, детка. Я всего лишь старик, да к тому же плохой художник, но ты должна выслушать меня очень внимательно. Я знаю, жизнь у тебя не слишком простая. Полагаю, тебе не всегда бывает уютно дома, и мне сказали о твоем папе, но... Нет, не нужно плакать. Вот, возьми мой платок». Есть одна вещь, которую я просто обязан тебе сказать. Когда люди перестают разговаривать, они сходят с ума. Я не рассказал тебе, что Джуда сошел с ума и стал несчастным. Ужасно-ужасно несчастным и совсем-совсем сумасшедшим. Он снова обрел мир в душе только к старости. Ты ведь не станешь ждать, пока состаришься, правда? Пообещай мне, что не станешь». «Ты очень одаренная девочка, самая талантливая из всех моих учеников, но это ничего не значит, Камила, ничего не значит. Сегодняшний мир не такой, каким было в времена Джуда, и ты должна снова начать говорить. Обязана, понимаешь? Иначе они запрут тебя с настоящими сумасшедшими, и никто никогда не увидит твоих чудесных рисунков». За ней пришла мать, и разговор прервался. Камила встала и произнесла хриплым, срывающимся голосом. «Подожди меня. Я еще не собрала вещи». Однажды она получила по почте небрежно упакованную бандероль, в которой была приложена записка. «Здравствуйте. Меня зовут Эйлин Уилсон. Мое имя наверняка ничего вам не говорит, но я была другом Сессила Доутона». Когда-то он учил вас рисовать. Я имею грусть сообщить вам печальная новость. Два месяца назад Сесил покинул нас. Я знаю, что вы цените то, что я скажу вам, что мы похоронили его в окрестностях Дартмура, которого он любил, на кладбище с очень красивым видом. Извините, мой французский. Его кисти и краски я положила с ним в могилу вместе». «Перед смертью он просил меня послать вам это. Я уверена, что он будет иметь много радости, если вы будете рисовать ими и подумать о нем». Эйлин У. Камилла не смогла удержаться от слез при виде китайской туши и кисточек своего старого учителя, тех самых, которыми она сейчас рисовала.